Таких храбров звали тогда людьми божьими. Это были ближайшие преемники варяжских витязей, пересевшие с речной лодки на степного коня, и отдаленные предшественники Днепровского казачества, воевавшего с крымскими татарами и турками и на коне, и на лодке. Таких богатерей много подвязалось и полегло в смежных со степью русских областях XI и XII веков. Одно старинное географическое описание Юго-Западной Руси XVI века изображает одну местность на пути между Переиславлием, Русским и Киевом в виде богатырского кладбища. А тут богатыри кладутся русские. До смерти Мономахова сыном стислава 1132 год, Русь еще с успехом отбивала половцев, от границ своих и даже иногда удачно проникала в самую глубь Пловецких степей. Но со смертью этого деятельного Мономаховича ей, очевидно, становилось не под силу сдерживать напор кочевников, и она начинала отступать перед ними. От этих нападений, разумеется, всего более страдало сельское и пограничное население, не прикрытое от врагов городскими стенами. На княжеском съезде в 1103 году Владимир Мономах живо изобразил великому князю-святополку тревожную жизнь крестьян в пограничных со степью областях. «Весною, — говорил князь, — выйдет смерть в поле пахать на лошади, и приедет половчин, ударит смерть до стрелою и возьмет его лошадь, потом приедет в село, заберет его жену, детей и все имущество, да и гумно его зажжет». Это почти двухвековая борьба Руси с половцами, имеет свое значение в европейской истории. В то время как Западная Европа крестовыми походами предприняла наступательную борьбу на Азиатский Восток, когда и на Пиренейском полуострове началось такое же движение против Мавров, Русь своей степной борьбой прикрывала левый фланг европейского наступления. Но эта историческая заслуга Руси стоил ей очень дорого. Борьба сдвинула ее с насиженных днепровских мест и круто изменила направление ее дальнейшей жизни.